При всей своей строительной лихорадке Ирод любви иерусалимцев и всего народа не снискал, он чувствовал себя чужаком на иудейском троне, практически узурпатором, этого от этого он часто раздражался и рубил головы направо-налево. Вскоре после смерти Ирода Иудея была превращена в римскую провинцию. И за исключением трехлетнего периода царствования внука Ироды Агриппы I в 1941-1944 годах управлялась непосредственно римскими прокураторами, резиденцией которых была Приморская Цезарея или Кейсария, управление Иерусалимом находилась в руках храмового первосвященника и Эссенедриона Совета 120. Время от времени, особенно в паломнические праздники, когда город переполнялся богомольцами со всех концов страны, и из диаспоры прокуратор, сопровождаемый отрядом воинов, пребывал в Иерусалим. Площадь Иерусалима в этот период достигала приблизительно 2,6 квадратных километров. А население, по некоторым оценкам, достигало 30 тысяч человек. Однако значение города определялось далеко не только его размерами и официальным положением. В глазах еврейского народа Иерусалим сохранял статус национальной столицы и был символом единства еврейства Эрец Исраэль и Диаспоры, центром протяжения для евреев всего древнего мира. Город пользовался широкой известностью и среди евреев По свидетельству римского историка Плиния-старшего, Иерусалим был самым известным городом на востоке. Население Иерусалима постоянно увеличивалось, и к северу от него возник новый город, пригород Бейдзейта, который начали обносить стеной при Агриппе I. Однако по настоянию римских властей строительные работы были прекращены и завершились, по-видимому, лишь во время подготовки к антиримскому восстанию 66-70-го годов. Главная дорога в Иерусалим шла с севера через Хархатсуфим, гора обозрения, по латыни скопус, откуда открывался общий вид на город. Миновав долину Кедрон, эта дорога приводила к женским воротам в третьей городской стене, за которой располагался пригород Бейтза Бейдзейта с дровяным и овечьим рынком и несколькими водохранилищами. Далее путь преграждала вторая стена – тянувшаяся ломаной линией от дворца Ирода к югу от нынешних Явских ворот до крепости Антония, которая возвышалась над северо-западным углом Храмовой горы. Ворота во второй стене выводили к главным городским рынкам, располагавшимся в долине Терапион и далее густонаселенным кварталам нижнего города и к бассейну Брехат-Хашилоах через садовые ворота На стыке первой и второй городских стен можно было попасть в верхний город, место жительства аристократии и зажиточных горожан. Здесь находились дворцы первосвященника и хосмонейской знати. А в северо-западной части располагался дворец Ирода и три защищающие его огромные башни. Гладко стесанный скалистый обрыв, тянувшийся с юга на юго-запад, отделял верхний город от нижнего. Над всем городом возвышалась храмовая гора, окруженная массивной стеной и колоннадами. Сам храм, представлявший собой систему дворов и великолепных зданий, украшенных белым мраморами и позолотой, занимал центральную часть площади на вершине горы. За городскими стенами, главным образом в долинах Кедрон и ген и Гейбенхинном, находились Иерусалимское кладбище. Тогда над гроби высекались прямо в скале и об их богатстве можно судить по сохранившимся мавзолеям первого века до нашей эры, первого века нашей эры. Помимо этих всемирно известных архитектурных достопримечательностей Иерусалима, есть в городе и его окрестностях множество крупных, но менее изысканных погребальных пещер. Одна из таких пещер, например, находится в современном районе Раматышколь в Нахальцуфим, иллюстрация 16. Храм Мавзолея. При Ироде можно было бы себе представить лишь по приблизительным реставрациям его облика на макетах иллюстрация 17. Среди же главных сохранившихся памятников так называемый монумент Авесшалома, авессалома, Смотри цветную вклейку и иллюстрацию 18. Гробницы священнического рода Хезир, пророка Захарии, членов Сенедриона и другие. Возможно, Иерусалим так бы и просуществовал в составе Римской империи и сменившей ее империей Византийской тихо и безбедно до самого арабского завоевания. Но не тут-то было. Скоро начались события, которые оставили на теле города незаживающий шрам.